Письма Анны. У Анны на столе стоит старая пишущая машинка. Когда-то она принадлежала писателю из мансарды на улице Гармошек, а затем долгое время стояла на столе у секретаря-мэра. Конечно, работать в мэрии было не так интересно, как у писателя. Однообразие и рутина сплошная. какие-то скучные документы вместо увлекательных рассказов. Но выбирать не приходится, работа есть и то славно. Внутри, под видавшим виды потертым корпусом, за долгие годы скопилось множество историй. Но рассказывать машинка может лишь те, что были на ней напечатаны. Да и слушатель у нее пока всего один. Серая кошка хозяйки с белой кисточкой на хвосте. Есть у машинки и любимые истории, но кошка не всегда слушает внимательно. Вот Анна машинку больше уважает, в иной день подойдет и, знай, стучит по клавишам до самого обеда. Некоторые буквы уже совсем стерлись, но Анна и так отлично помнит, где чье место и никогда не ошибается. Каждое утро Анны начинается одинаково. Завтрак, мягкие кошачьи лапки теребят фарту, тихонько скрипит деревянный стул. Затем сосредоточенная пауза. И вот уже спустя несколько секунд тишина сменяется ритмичным механическим перестуком. «Мой милый Габриэль, вчера у нас с госпожой Ницки произошла веселая история». Она накануне была в театре и взволнованно рассказывала мне, как восхищена игрой одного актера. А уже после спектакля выяснилось, что это Мартин, ее внук, решил со своими друзьями-музыкантами попробовать себя в новом амплуа. И она его не узнала в гриме, вся улица хохотала, представляешь? «Любезный Габриэль, я скучаю». Чем больше тебя не хватает, тем острее я ощущаю появление новой жизни. На прошлой неделе у соседки напротив родилась двойня, чудесный мальчик и девочка. Я уж думала, подзабыла, как принимать роды, но оказалось, руки помнят. Все прошло просто замечательно, как в старые времена, когда я была акушеркой в госпитале на материке». Это все еще так волнительно. Знаешь, я думаю иногда про старость, но все еще чувствую себя живой, особенно когда что-то может меня взволновать. Иногда это рождение чего-то нового, например, новой мелодии городских музыкантов, а порой обычный цветущий кустик, как разнесет по улице свой медовый аромат, сразу на сердце легко и как-то по-детски. Во мне все еще живет беспечная юная девчонка, которая потеряла башмак в день нашей первой встречи. Значит, не скоро увидимся. Мой дорогой Габриэль, надеюсь, ты от души посмеялся вместе со мной над ситуацией, рассказанной в прошлом письме. На этой неделе особых событий у нас не было, разве что привезли свежайшую пикшу на рынок. Прямо глаз радовался, и я немедленно захотела побаловать нашу кисточку. Дорогой мой Габриэль, прости, что так давно не посылала тебе весточку. У меня все хорошо, просто начался сезон посадок, и я не могла пройти мимо. Умберто привез с материка новые виды семян, так что последняя неделя прошла в хлопотах. У Анны на столе порядок. Каждое новое письмо отправляется в аккуратную стопку таких же заполненных печатным текстом листочков. Машинка только недоумевает, ведь Анна отправляет письма всего раз в неделю. Зачем тогда столько писем? Все же просто. Напечатал письмо, отправил, потом следующее. Ну, с другой стороны, печатает и ладно. Главное не простаивать. Но сегодня воскресенье, особый день. В этот день машинка отдыхает. У ее хозяйки много важных дел. По воскресеньям Анна просыпается засветло, и на ее лице сразу появляется блуждающая улыбка. Примерно через 15 минут она уже одета и отправляется в пекарню через дорогу. Вскоре маленькая, но уютная кухня Анны, где все оформлено в привычном для хозяйки стиле 60-х, наполняется запахами, кофе с кардамоном, малинового джема и свежих маковых крендельков. Крендельки устраиваются на маленьком расписном подносе вместе с чашкой и отправляются на балкон. Там Анна, предусмотрительно обув мягкие махровые тапочки, долго пьет кофе маленькими глоточками и периодически макает крендель в джем, смакуя свое воскресное утро. Она знает, что, готовясь к чему-то хорошему, важно уметь остановиться и насладиться не менее прекрасным процессом подготовки. Затем Анна берет свою маленькую желтую сумочку с металлической ручкой, в которую как раз помещается стопка писем, надевает пудровый плащ, навешивает на руку платок и зонт на случай дождя. Подходит к большому напольному зеркалу и критически оглядывает себя. Из отражения на нее смотрит немолодая, очень опрятная женщина, лет 60, в элегантном платье и туфлях на широких устойчивых каблуках под цвет сумочки. В светлых искрящихся глазах поселилась грусть, обрамляющая паутины морщинок, немного усталый взгляд. «Ну, надо бодриться!» Окидывает хозяйским взглядом свою небольшую квартирку, проверяя, все ли выключено, если вода у кошки, и с облегчением вздохнув, отправляется в дорогу. Путь не близкий, через весь город, но Анна не торопится. Можно, конечно, поехать на единственном в городе автобусе Умберта, но где этого Умберта носит, еще пойди поищи. К тому же можно и не привязываться к маршруту и хитросплетению городских дорог, а идти как идется, И вот Анна с сумочкой и зонтиком перевес неспешно проходит через сквер и торговую улицу прямо до центральной площади. Затем налево, через школу, откуда дальше в выходной день доносятся оживленно перебивающие друг друга детские голоса. Потом вниз по немного пустынной улице Надежд еще примерно полчаса. И вот она уже на месте, взволнованно теребит в руках Шелковый платок. На Анну смотрит кажущаяся бесконечной высокая стена из потрескавшегося светлого камня, ограждающая город с незапамятных времен. Анна поднимает глаза вверх, придерживая расшитую цветами шляпку. Неровен час слетит с головы, да подхватит ее весенний ветер. Нам сюрпризы не нужны. Ну вот, а теперь нужно смотреть под ноги. Вдоль стены десятки молодых саженцев с подросшими деревцами, но все же не такими большими, чтобы какая-нибудь озорная ребятня могла вскарабкаться на стену. Главное найти правильное дерево, и Анна медленно движется вдоль стены, считая шаги. Она приходит на это место уже много месяцев и знает на ощупь каждую выщербленку в древнем камне, Но каждый раз считаешь шаги, потому что ошибиться нельзя, а иначе письма не дойдут. Еще один знакомый скол, еще один, и вот, наконец, она на месте. Если оглянуться, можно увидеть позади целую аллею посадок самых разнообразных деревьев. Здесь и абрикосы семьи Марио, которая жила в городе несколько десятков лет назад, и яблонек госпожи Юки, который не стала еще лет пятнадцать назад, и юные сосенки некоторых ее бывших соседей, и ивы, и кустики жимолости. Анна проходит мимо зеленых знакомцев и останавливается возле молодого каштана, не выше ее ростом, но уже уверенно раскинувшего ветки на пару метров вокруг. «Здравствуй, мой милый Габриэль», говорит Анна, и гладит жесткие листья. Вот я и пришла. Рядом с каждым деревцем есть свой тайник. В него жители города складывают садовые инструменты и лейки. А кто-то хранит сокровища вроде разноцветных стеклянных плиток или журавликов из бумаги. У Анны тоже есть такой небольшой зеленый ящичек, припрятанный в тени еще не оперившихся веток. Она отпирает ящик, достает лейку, чтобы набрать свежей воды из ближайшего ручья, а затем тянется к сумочке. Старательно напечатанные любимой машинкой письма переправляются на новое место обитания. Но ненадолго. По воскресеньям Анна приносит новую стопку, в то время как старая бесследно исчезает. Так уж тут устроено. Ну... Дело сделано, и теперь есть время просто побыть рядом. Почти вместе. Уже вечереет, и Анне пора домой, кормить кошку-кисточку. Может быть, она снова заглянет на рынок за каким-нибудь лакомством, хотя свежий улов всегда лучше брать утром. Возможно, свежие цветы? Нужно же чем-то себя порадовать в этот день. И обязательно рассказать Габрию. но уже следующим письмом а завтра будет новое утро и новые заботы